Честно говоря, на таком НП можно всю жизнь провести. Тут тебе и горячий часть с бутерами, и шевелиться можно сколько хочешь, и сверху не капает, и с боков не дует. А то бывает, лежишь второй час в луже, и дождь на глазах прямо в снег превращается. Ты уже тело не чувствуешь, а размяться возможности нет, потому что до фрицев меньше 100 метров, и кто-то из этих скотобас по закону подлости обязательно в твою сторону пялится». Часа через три после наступления темноты я увидел отсвет фар на дороге и к дому свернул какой-то грузовичок. Заслав Леньку вниз, чтобы он предупредил отца, сам взял подъезжающую машину на прицел. Петька сопел над духом, сжимая дробовик, поэтому я от греха подальше отослал его наблюдать за тылами. Правда, тревога, как я и надеялся, оказалась сложной. Из кабины «Шкоды» выпрыгнул Мишка, который, держа руку на отлете, осветил свое лицо фонариком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 «Со мной еще двое. Мы заходим». «Заходите». «Только, Михаил, очень прошу, вы резких движений не делайте и оружие возле керосинки сразу сложите». «Хорошо, понял». Кравцов буркнул приказ куда-то вниз и вылез на чердак. За ним поднялись еще двое парней. Один седой со шрамом от скулы до уха, а второй небольшого роста, крепенький, без особых примет и одетый в коженку почти как у меня».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 Проверив обойму выбранного Вальтера, сразу почувствовал себя гораздо увереннее и, забросив штуцер за плечо, спросил «Лагерники есть?» Седой, ухмыльнувшись, ответил «Мы с Серегой из Гелечки. Руки покажите». Мужики поняли, о чем я спрашиваю, и, молча закатав рукава, продемонстрировали черные цифры возле запястья. Даже отсюда было видно, что они не нарисованы. «Фу!» Выдохнув, сказал ребятам.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 Госс чердака доложил, что засек блик бинокля, а потом обнаружил двух человек, довольно толково маскирующихся вместе предполагаемого появления противника. М да, как-то вяло все тут шевелится. За это время, что прошло после моего обнаружения, можно было добежать до канадской границы, а они только-только людей выставили. Такими темпами взятие русского гостя начнется минимум через месяц. Хотя я, конечно, преувеличиваю. Сегодня наверняка все будет спокойно, но вот с завтрашнего вечера можно ждать гостей. С утра вместе с Мишкой опять прогуливались вокруг дома, демонстрируя себя наблюдателем со всех сторон. Чуть позже пошел снег, и проболтавшись на улице еще полчаса, мы пошли обедать. А там нас ждал, нас ждал доклад. Игорь Птицын, бывший летчик, попавший в плен в, сор... в конце 41-го, вел слежку за вражескими наблюдателями. Он-то и обнаружил, что после нашего ухода по дороге, ведущей от мельницы, проскочил велосипедист. Да уж, тот явно не за свежими круассанами уехал. Наверняка рванул своим хозяевам докладывать, что русский никуда не делся и хлопая ушами ждет, когда его возьмут. Поэтому решили, что теплая жизнь для нас закончилась, и как стемнеет, надо скрытно выдвигаться на позиции. Часов в 9 вечера, оставив на всякий случай двоих бойцов в доме, пошли на заранее распределенные места – Снег то прекращался, то начинал идти опять, но постепенно тучи разогнала и видимость в свете появившейся Луны была просто исключительная. Глядя на пятнистый спутник Земли, подумал, что было бы классно, если сегодня все закончится. С таким небесным прожектором, да еще на белом фоне нападающих как в тире расстреляем. Но часам к пяти утра, основательно промерзнув, понял, что на сегодня все отменяется. Маркизарам ведь еще время нужно будет для того, чтобы к своей базе надо добраться. А до рассвета часа два всего оставалось. Только хотел поделиться этой мыслью с напарником, как вдруг услышали глухой звук мотора. оп па, -па. Холод куда-то сразу исчез. Я стал напряженно вглядываться в изломанный контур старой мельницы. Машины так и не увидел. Но движок пофырков замолк. А потом минут через 15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 Кстати, этот кто-то и есть наша с Федором Рыжковым основная задача. Вовсе не улыбалась, если вдруг какой-нибудь особо шустрый фрукт свалит на машине. Надо, чтобы команда для ловцов ну, просто исчезла. Лимонники, конечно, поймут, что их людей положили. Но зато потом, когда немцев из Франции вышибут, Кравцовым за убийство солдат претензий предъявить не смогут. Не будет ни свидетелей, ни доказательств. Да и меня тут искать сразу перестанут.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 А уж с той максимум парой человек, что, возможно, остались возле машины, я и сам разберусь. Откинув приклад МП-40, вглядывался в обшарпанные стены мукомольни, но пока никого не видел. А когда сзади басовита заговорил пулемет, не теряя ни секунды рванул к мельнице, как на крыльях. В 5 секунд добежал до стенки и осторожно заглянул в проем. Так и есть. Двое.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 Выстрелы возле теплиц прекратились совсем, и я подошел к поднявшемуся французу, в котором с удивлением узнал баклажана-носового знакомца. Совсем хорошо. Будет кого вдумчиво поспрашивать. В этот момент через заборчик легко перепрыгнул Федор. «Как тут у тебя?» «Чисто. Даже языка взял». «И мужики тоже закончили. Сейчас сюда подойдут». «Потерь нет?» «Еще не знаю точно, но вроде нет». Вскоре показались наши партизаны. Потерь действительно не было. Только генка пулеметчик получил в руку по покасательный, но это относилось к разряду царапин. Да уж, пулемёт в упор и четыре автоматических ствола с фланга – это вам не цацки-пецки. Шестерых макизаров уложили в первые же секунды. Оставшиеся четверо брыкались не больше трех минут и, потеряв еще двоих, подняли руки. Увидев морду одного из пленных, я метнулся к нему и сходу влепил кулаком в ухо. Еще один блин знакомый!»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 начальству помня совсем недавний конфуз, решил ничего не докладывать, думал сначала захватить бывшего пленника по новой, а потом триумфально преподнести его, полностью реабилитируясь перед командованием и попутно опуская ниже плинтуса жел... ну, желтозубого сэма. Все мелочи вроде были учтены, но вот на наличие пулемета в упор он никак не рассчитывал. и соответственно на такое количество русских тоже.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 Что же касается случайных свидетелей, то зимой в 5 утра в сельской местности Франции все спят. Так что с этой стороны подвоха тоже не ожидалось. Но несколько дней все равно провел в напряжении. Потом, когда окончательно успокоился, попробовал связаться со своими. Я до этого как-то особо не задумывался, но когда Михаил сказал, что ему надо позвонить в Леон, меня как по башке стукнуло. «Блин, тут же Европа, и с телефонизацией все нормально». У Кравцовых в доме, правда, телефона не было, и они звонили из Сент-Антуана. Я было заподрыгивал ехать с Михаилом, но потом резко остыл. Телефона Аленки не знал. Из головы просто вылетело спросить. А звонить в гостиницу вообще полная глупость. Санин с ребятами уже должен был давно уехать, поэтому искать там за океанских бизнесменов смысла нет. Но если их все-таки после ночного шухера замели, то еще и опасно